Эпилог. Сочувствую. Это еще цветочки, вздохнул Курт недовольно. В конце нашей беседы отец Бенедикт сообщил мне, что я удостоен рыцарского звания. Поздравления принимаются. «Неплохая карьера для инквизитора полутора лет службы», — отметил Бруно, и он усмехнулся. «Неплохая карьера для сына прачки-точильщика. Кто бы сказал мне тогда? Даже за хорошую шутку не сошло бы. Оказывается, его императорское величество возжелали пожаловать меня сей милостью еще за прошлое дело. Неоценимая услуга трону, что ты. Раскрыть заговор с участием герцога, князя-епископа, Еще куча знатной шелупони. Я ведь вывел из строя разом двух курфюрстов. Подарок императорским планам. Лучше не придумаешь. Вчера меня притащили в магистрат, зарядили возвышенную речь, нацепили меч и рыцарскую цепь. Большим болваном я себя еще не чувствовал. Особенно учитывая торжественную физиономию бергермастера. Де Юре за мной числится вшивая деревенька, именуемая громким словом «майорат». Посему я нынче «фон». На откровенную, нескрываемую ухмылку Бруно он покосился почти с ненавистью, покривившись. «Смейся давай. Курт Гессе фон Вайндерхорст. Самому противно. Почему только де-юре? Потому что де-факто я этой деревне в глаза не видел. Доходы с нее получать не буду, и владеть ею тоже навряд ли. Следователю собственность иметь запрещается. И, Дест, табуретку я купить могу, а вот деревню иметь права у меня нет». «Пока служба заказана. Переписать эту дыру на конгрегацию совершенно я тоже не могу. Однако перепоручить заботу о надзоре за ней вполне. И весь доход, соответственно, в конгрегатскую казну». «Да бог с ним!» – легкомысленно отмахнулся Курт. «Невелика потеря. Тебе назначено собственное содержание. Я уже почти в первом ранге». Дитрих на жаловании второго содержал жену и дом. «А я при моих запросах буду сыром в масле кататься. Мне. Много ли надо?» «Вот жители-то счастливы», — хмыкнул подопечный сочувственно. «Воображаю их лица, когда им сообщили эту радостную новость. Ваш владетель, инквизитор. У половины сердечный приступ». «Временами это бесит», — уже серьезно отозвался Корт. «Уж с десяток лет выворачиваемся наизнанку. Что им еще надо? Работаем как должно. Расследуем справедливо. Никого не трогаем. Пшел вон. Цвета инквизиция. Прочь с дороги. И я сказал молчать». вряд ли способствует установлению доброго отношения к конгрегации», заметил Бруно наставительно. «Брось, Курт. Ты ждал, что тебе всякие встречные руки целовать станет. Знаешь, мне сегодня приснился кошмар. С твоим участием». На площади были разложены угли. Над ними, на вертеле, висел Бернхард с яблоком в зубах. А ты, поворачивая этот вертел, поливал его стекающим жиром и приговаривал «Адауэквато, бене адауэквато». В умах людских нечто подобное и возникает в голове при слове «инквизитор». «Соответственно. Весьма соответственно. Латинский». На усмешку подопечного он не ответил, лишь покривился, и минуту обошли молча, прислушиваясь к тому, как с площади у церкви святой Агнесы доносится постукивание молотков. На возведение помоста бюргермастер, невзирая на то, что сие его обязанностью не было, и выделил приличную сумму и нанял мастеров. Керн, понимая, какое удовлетворение Хальтер находит в этих заботах, ему не препятствовал. «В беседе с отцом Бенедиктом», — заговорил Курт уже серьезно, — «я обмолвился, что желаю подать еще одно прошение о твоем освобождении от нашей опеки». «Знаю», — отозвался помощник и, перехватив вопросительный взгляд, вздохнул. «Я ведь тоже с ним говорил, или, точнее, он говорил со мною». «И тебе было сказано то же, что мне?» «Судя по всему, да». Я свободен и могу валить на все четыре стороны. «Ну и хорошо», – пожал плечами Курт. «Все равно ты у нас не прижился». «Да брось ты», – хмыкнул Бруно снисходительно. «Мы отлично сработались в паре. И мы оба это понимаем. Да кто еще сможет тебя терпеть? Кроме того, он был прав, этот Крюгер. Не умею я жить просто так. А как показала практика, ничего иного, кроме службы в конгрегации, у меня должным образом не выходит». «Сказал тебе отец Бенедикт, какой мне предлагается выбор?» «Сказал. Неужто ты впрямь на такое пойдешь?» «Так мечтал о свободной жизни. И снова решишься в неволю?» «Так ведь на сей раз по собственному произволению». «Странная тварь-человек», — верно сказал Дитрих. Вздохнул он, и Броно помрачнял. «Вот тебе еще одна причина. После всего, что я узнал, что увидел, после всего, что было...» Неужели ты думаешь, что я смогу просто отойти в сторонку и продолжить жить, как ни в чем не бывало? Что смогу обитать где-нибудь в свое удовольствие, словно в мире все по-прежнему, как было до меня пару лет назад? Я могу что-то сделать. Не мог бы, отец Бенедикт не предлагал бы мне остаться, а значит, это что-то сделать должен. Гляди-ка, — заметил Курт почти всерьез, — чувство ответственности штука оказывается заразная, но ты понимаешь, что это значит. — Больше шанса тебе не дадут. И если через все те же пару лет ты вдруг захочешь все бросить, так просто это уже не выйдет. — Навряд ли захочу. — Невесело усмехнулся подопечный. — Жаловаться буду. Нудить, брюзжать, но бросить не выйдет, не только потому, что не отпустят. — Не смогу. — Сам не смогу. Отец Бенедикт сказал, что год я должен посвятить обучению, дабы должность помощника хоть как-то отвечала действительности. — Что ж... — Пусть так. Даже интересно. — Не меня одного будут гонять по плацу, — отметил Курт. — Это греет душу. Когда еще кому-то плохо, собственное мучения уже кажутся в половину меньше. — А сказал он тебе, на какой срок ты попадаешь в эту упряжь. — Может, ты попросту не в курсе? — Нет, я в курсе. — До конца срока твоей службы. — Ну, если тебя не шлепнут раньше. Тогда я волен пересмотреть свое решение. — Возьми на заметку, — посоветовал Курт наставительно. «Если захочешь уйти, просто подсыпь мне яду в пиво». «Дорого!» — отозвался Бруно, поморщясь. «Лучше я снова дам тебе кувшином по черепу. Или расскажу отцу Бенедикту, как ты намеревался вызвать Христа в Друденхаус, и он сам тебе прибьет». Курт промолчал, застопорившись вдруг, и подопечный, проследив его взгляд, остановился тоже. Впереди, всего в десяти шагах от строящегося помоста, двое мальчишек раскручивали веревку, напивая какую-то считалку. а третий сосредоточенно поджимал ноги, перепрыгивая через веревочную дугу. «Как мило!» — покривился Бруно. «Наглядный пример изменчивости и вечной жизни!» «Ты слышишь, что они поют?» — напряженно проговорил Курт, и тот тахнул. «Неужто ересь какую?» мгновение он стоял на месте молча, а потом решительно зашагал вперед. Стоящий к нему лицо мальчишка отступил назад, Прыгающий запутался в веревке, и третий, не успев выпустить ее, налетел на приятеля, едва не сбив на мостовую. О том, пугают ли им непослушных детей в кельне, Курт подумал мельком, ухватив падающего за шиворот и рывком установив на ноги. Мы ничего такого не делали, предупредил один из мальчишек, медленно отступая назад. Здесь просто места больше. Сейчас на улицах тесно. Стоять, потребовал Курт, повысив голос. Когда тот отошел уже на приличное расстояние, явно готовясь дать стрекача, Скачить его хоть по кладбищу, выговорил он раздраженно. Мне все равно. Что это за песенка такая? Считалка, растерянная и опасливо пояснил мальчишка. Чтоб прыгать удобнее. Слова, пояснил Курт, повтори, что ты говорил сейчас. Фюнф, зекс, Зибен, тихо, под речную зыбью. Пять, шесть, семь. Немецкий. Бруно за спиной втянул воздух, едва им не подавившись, и мальчишки втиснули головы в плечи. «А что?» — уточнил нерешительно один. «Ничего такого нет, мастер-инквизитор. Это просто считалка». «Скажи целиком», — попросил Курт уже чуть тише. И когда те переглянулись, осторожно подмигивая друг к другу, попытался сбавить тон еще. «Я вас ни в чем не обвиняю. Просто скажите слова». «Айнс, цвай, выбирай». «Кто-то в ад, а кто-то в рай». «Драй, фиа». «Фридрих всех зовет на пиа». «До конца», — потребовал он, когда мальчик запнулся. «Фюнф, зек, настороженно выговорил тот. «Тихо, под речной зыбью. Ахт, нойн, цейн, прыжок. Слушай дудочку, тружок». «Раз, два, три, четыре. Восемь, девять, десять. Немецкий». «Вы сами придумали», — уточнил Курт. и, увидев напряжение, в глазах повторил. «Я ни в чем вас не буду обвинять, ясно? Так что же, вы придумали ее сами?» «Нет», — проронил все тот же мальчишка. «Просто услышали. Где?» «Ну как где?» «В других. Да ее все знают. Ну, наверное, придумал кто-то, это понятно. Только я не знаю кто. Просто... просто все ее знают, и все». Несколько секунд Курт стоял неподвижно, глядя в мостовую под ногами, а потом молча двинулся прочь через площадь мимо возводящегося помоста. — Что все это значит? — догнав его, спросил подопечный чуть слышно и, не дождавшись ответа, встряхнул за рукав. — Эй, какого черта? — он пытается вернуться, — пояснил Куртиха. — На сей раз сам, своими силами. И когда это удастся, совладать с ним будет куда сложнее. — Он? — уточнил Бруно. — То есть Крюгер? — Я не понял. Мы ведь, кажется... Уничтожили его. Ты же говорил, мы его уничтожили. Я такого не говорил. Все так же тихо, возразил он. Я сказал, что Фридрих Крюгер изгнан. Я не утверждал, что уничтожен. Оставшись без тела и артефакта, он возвратился туда, откуда пришел. И там никто не сумеет помешать ему копить силы, чтобы снова явиться в мир живых. — Не понимаю, — растерянно произнес помощник. — И ты знал это, знал, что он может вернуться, когда... Когда убивал Дитриха, договорил Курт за него. Да. Знал. Что это не навечно? Знал. Но ты ведь говорил, его стихия — вода и огонь. Уничтожил флейту и преградил ему путь. Да. Этот путь. Сейчас преградил. Вода. Вода — стихия хаоса. Попроси отца Бенедикта рассказать тебе о нем подробнее, когда начнется твое обучение. Стихия хаоса. которым он нашел себе покровителя. Вот только в отличие от Бернхарда, крысолов не слился с ним, не утратил личности, не забыл себя и всего того, чему научился в жизни, а научился он многому. И не только вызывать дождь или топить крыс в реке. И его практика связана не только с использованием именно этого элемента. Подумай сам, будь лишь вода его союзником, только вода. Какую работу он избрал бы себе, обосновавшись в хамельне? водоноса или мельника, или еще что-либо в том же роде, а он был углежогом, — докончил Бруно упавшим голосом. — Значит, и огонь тоже. Значит, этим самым огнем мы просто-напросто освободили его от грядущего подчинения Бернхарду, который его призвал. И все? Мы его просто освободили? — Мы посадили его в тюрьму, — возразил Курт. — Считай так. Мы не смогли вынести смертного приговора, но сумели упечь его за решетку. Уже одно только это стоит многого, потому что дети перестали гибнуть, и его нет среди нас. Пока нет. Пока нет, согласился он. К сожалению, большее было не в наших силах. А в чьих тогда? Не знаю, и никто не знает. Больше не в силах конгрегации. Бруно, конгрегация существует всего несколько десятков лет. Настоящим делом занимается недавно – У нас катастрофически недостает информации, недостает данных и людей, нужных людей. Я надеюсь, что Крюгер только собирает силы, что возвратиться столь скоро он не сумеет, что это займет у него хотя бы пару веков, что сейчас он лишь нащупывает путь, и собственными силами, без поддержки отсюда, возвращение должно оказаться для него сложнее, чем в этот раз. Все, что я могу сделать, это искать сведения о нем и ему подобных, записывать – обдумывать, как тот хамельский священник, для тех, кто придет после меня. Это, грустно усмехнулся Курт, первый случай, когда я буду составлять отчеты о расследовании с таким рвением и по доброй воле. Я надеюсь, что нам с ним столкнуться не доведется, а те, на чью долю это выпадет, будут лучше нас оснащены информацией и полагающимися к случаю средствами противодействия, уж не знаю какими. Как я говорил уже не раз, еще при нашей первой встрече, Я всего лишь следователь. Мое дело — расследовать и делать это хорошо. Я постараюсь. А если вдруг, — предположил Бруно Хмуро, — что тогда? Если вдруг снова порпавшие дети, говорящие шкафы или стулья или мыши или что угодно, если снова Крюгер, если снова придется нам, что будем делать тогда? Смотреть по ситуации? Снова это загадочное по ситуации. Это надо сделать девизом Инквизиции — — заметил подопечный с невеселой усмешкой. — Вместо или в дополнении к милосердию и справедливости, которые тоже применяются по ситуации. Слова Бруно Курт оставил без ответа вновь, снова встав на месте, снова глядя перед собой потемневшим взглядом, читая оставленную кем-то на стене одного из домов надпись «Буквы С М В неровно выведенные мелом, виднелись четко на темном камне стены и заметны были издалека». Только без паранойи, попросил подопично успокаивающе. На носу фестиваль. Детишки благословляют дома именами трех царей. Или ты воображаешь, как Каспар и Мильхерса молично, высунув язык от усердия, малюют надпись на стене, чтобы тебя позлить? Мы таких прошли уже штук десять. На Друденхаусе, кстати, я тоже одну видел и даже видел мальчишку, который это писал. Жаль, не видел я, пробормотал Курт. сворачивая к дому, где его наверняка дожидался уже заботливо приготовленный хозяйками обед. Руки бы пообрывал. А после этого ты жалуешься на прозвища, какими тебя награждают. Мягче надо быть с людьми, мол, и они к тебе потянутся. Теперь, мол, подопечный. Так же, как он минуту назад, также же остановясь и глядя на стену дома, в котором оба они обитали и которые спустя день должны были навсегда покинуть. Три буквы были ровно, словно по линейке, выписаны углем возле самой двери. Вот только имя Волхва Каспара обозначалось не латинской «с», а немецкой К. И начальная буква имени Бальтазар была подчеркнута такой же ровной жирной линией. Вся верно», — тихо произнес Курт, приблизившись. «Это тот, кто нам еще не встречался». «Брось!» — уже не так твердо возразил Бруно. Ребенок написал по-немецки. «По-твоему, для Германии это странность, а подчеркивание просто...» «Да не поймешь ты детскую логику? Может, ему так показалось красивше?» Курт не ответил, прошагав к самой стене. И осторожно коснулся носком сапога вершины маленькой горки из десятка угольков, уложенных аккуратной пирамидкой. «Да ну!» — неуверенно пробормотал подопечный. «Взрослые же люди!» Это какие-то ребяческие выходки, вроде подброшенные в постель лягушки. Да, едва слышно согласился он, и от его улыбки Бруно поморщился. Конечно. На угольную горку Курт наступил со злостью, разметав ее в стороны, и осколки дерева мерзко и скрипучо под подошвой, словно панцири огромных черных насекомых. Для вас читал Дмитрий Хазанович Продолжение следует Фух